Сломанные дети. Я была в отчаянии. Никогда не была затюканной мышкой, но никогда не посылала никого, потому что зачем? Они просто придурки, которые не понимают, завидуют и все. А к таким какие чувства? Только презрение». Но Рома не был мелочным. Он не пускал слюни на чужой достаток, наоборот, старался от меня отделаться всеми силами. Ему не нужно было чужое, он хотел добиться своего. И это меня в нем просто разносило в щепки. Он не завидовал достатку. Он относился ко мне как к человеку. И я понимала, что его оценка моей неприспособленности и изнеженности правдивая. Но выматывала душу даже не это. Больнее всего было то, что мне Рома нравился. Тоже как человек. Мне было все равно, что у него в кошельке. Даже кто он, все равно. Было достаточно того, что он хороший человек. Помогал мне не из-за денег или отца, просто помогал бестолковой девчонке, и мне он был не чужим, может быть, самым близким из всех, кого я знала. Но я ему не подходила. Раз за разом Рома меня отвергал. Помогал, как девушке в беде, но когда нужно было делать выбор, он меня отвергал. И в машину брать не хотел. И в постель свою тоже. Последнее было настолько чувствительным, что слезы полились сильнее. Я отвернулась к окну и подняла воротник шубы, чтобы Роме не было видно моих озареванных глаз. Старалась успокоиться. Хотела отгородиться от него и физически, и морально, только понимала, что он уже внутри. На самом дне моего сердца. И не желает там быть, хоть убейся. Не нравлюсь я ему, такая изнеженная, неприспособленная. «Стрекоза, ну ты чего? Я не хотел тебя обидеть». В голосе Гранина была тревога и сочувствие. Он сидел в метре от меня, прикоснуться физически не мог, но по тому, какие озабоченные взгляды бросал в мою сторону, я понимала, что ему меня жаль. <свят> жаль. Конечно, такую беспомощную надо жалеть. Что с ней еще делать? Не жизнь, жить точно. Туда он возьмет Ингу, умницу, красавицу, которая партнер и плечом к плечу. Да что ж такое-то? Ну, что ты ревешь? Ну, найдет папка жениха, да и ладно. Все у тебя будет хорошо. Не так, как у работяг. Да и замечательно. Отец тебе отдельный. Поможет. Да при здесь это? Я развернулась, кроме уже кипят злости. Что ты про меня вообще знаешь? Ты хоть понимаешь, как меня вырастили? Наверное, в тепле и достатке. Да что вам дал совсем этот достаток? От злости слёзы высохли, и мне теперь хотелось закатить скандал. Знаешь, какая самая большая проблема детей-миллионеров? Отсутствие нужды? Обеспеченность на самом высоком уровне? Так это не проблема, это радость трекоза. Грани нарочито весело хмыкнул, а мне захотелось ударить его наотмашь. «Много ты понимаешь, Рома. Нас ломают ещё в детстве». «Ломают? Стрекоза, вы живёте в оранжереи, где у вас идеальные условия по-любому из параметров. Тебе не надо думать, что ты будешь есть, где учиться и на что добираться до университета. Да и поступать тебе не надо. Всё сделают, принесут на блюдечке с голубой каёмочкой. Так?» Так, Ром, все так, только сначала сломают, потому что в музее, наполненном редкими дорогими картинами и вазами, можно находиться только неподвижно. Ребенок миллионера должен быть удобным, сидеть, где скажут, молчать, выглядеть так, как надо родителям, а еще не сопротивляться и не иметь своей воли. Это как? Все ваши желания исполняют по одному взгляду. Как-то нет воли. А вот так? Самая большая проблема золотой молодёжи – выученная беспомощность. Вот ты хочешь чай? Что ты делаешь? Иду в магазин, покупаю пачку, ставлю чайник, грею воду, насыпаю нужное количество в заварник и заливаю кипятком. Даю настояться и пью, когда станет нужной температура. Всё, ты так же. Я? Мне стало смешно. Даже приблизительно не так. Если я хочу чая, я прошу об этом кого ты сажешь ждать. И так во всем. Я каждую секунду понимаю, что во всем завишу от людей. Если их нет, что-то случилось или просто человек заболел, я сдохну возле чайника, не понимая, как он работает. Я чайные пакеты увидела впервые два дня назад, а мне двадцать, понимаешь? Мало ли, кто чего не знает. Это мелочи. Нет, Рома, это не мелочи. Это принцип жизни. Что бы ни произошло, скажи и жди. Ничего не предпринимай, ничего не делай. Не предлагай помощь, потому что все, буквально все знают и умеют все лучше тебя. они не спецы по завариванию чая, застиланию постели, проведению презентации, зарабатыванию денег. Я даже одеться сама не могу. Мне составили комплекты стилисты. Теперь, чтобы выбрать, в чем пойти на учебу, я открываю журнал с образами. Листаю сфотографированные луки. Тот, который понравился, передаю помощнице. Она знает, что и где лежит. Она приносит мне комплект. Ты это серьезно? Куда еще серьезнее? Это же ужас. Это правило жизни среди обеспеченных людей. А знаешь, что я должна сделать в случае опасности? «Спасаться?» «Если бы, Рома, я должна подать знак охраннику и сесть на пол, и снова ждать. Ты, когда понял, что будет аварийная посадка, начал действовать, бороться за жизнь, меня спасать. Я бы просто села, ждала, когда спасут. Мы так надрессированы!» Рома несколько минут рулил молча, в его глазах была такая растерянность, словно я сообщила о своей вере в плоскую землю, стоящую на хомяках. «Подожди, стрекоза, но ведь ты боролась!» Ты сама забралась ко мне в машину. Значит, твой тип реакции – бей. Я горько рассмеялась. Если бы, наш тип реакции – замри. Перед тем, как я забралась в кузов, у меня была угроза жизни. Можно сказать, что у меня был эффект А в 99% случаев я просто сажусь на пол. Дети миллионеров знают, что надо замереть и ждать. Все сделают за тебя. Не мешай работать профессионалам Знаешь почему? Да потому что ты сам ни на что не способен. Ты никто. Ты чей-то сын или дочь, человек без способностей и возможностей сам по себе. И вот с таким чувством тотальной никчемности мы живем каждую секунду. Это называют синдромом выученной беспомощности, что-то типа врожденной инвалидизации. У нас он выражен максимально ярко, некоторые даже хотеть перестают, просто сидят и ждут, пережидают жизнь. Мне стало так горько от ощущения собственной никчемности, от того, что Роме я не понравилась, от того, что я должна ждать того, что дадут, а не того, что хочу сама. Так что Гранин, когда кто-то богатенький не может чего-то сделать, помни? Ему сломали, выжгли каленым железом само желание попробовать, потому что он во всем плох, другие лучше. Машина ревела и громыхала. За окном проносился лес, в лобовое стекло сыпал снег. Серое небо было таким тяжелым из-за свинцовых туч, что было страшно, и на душе тоже была метель, вечная мерзлота, пробирающая до гостей. Гранин кашлянул, прочищая горло. <къем> — Прости, стрекоза, я об этом не думал, но у меня есть для тебя идея.